Из машины Юля позвонила Наде домой. «Привет», — проговорила Щукина, что-то жуя. «Ты куда-то совсем пропала. Тебе Шубин звонил несколько раз». «Я не понимаю. Почему он звонит в агентство, а не на мой сотовый?» «Он звонит и туда, и сюда. Да только ты, покидая машину, обычно оставляешь телефон на сиденье, а он никак не может до тебя дозвониться». «Да, ты права». Я это делаю время от времени. Надя, я боюсь идти домой. Там они. Я не знаю, о чем говорить с Полиной. Как себя вести? Кроме того, я жутко проголодалась. У меня все внутри дрожит от слабости и голода. А нервы ни не к черту. Ты где была-то? У Альбины. Это чудовище. Все, Надя, у меня нет больше сил на разговоры. Мне пора возвращаться домой. Я бы могла, конечно, сейчас приехать к тебе, но мне необходимо вернуться домой, туда, где находится она. Желаю тебе спокойной ночи, в самом прямом смысле этого слова». Но оказавшись возле своего дома, Юля поняла, что у нее уже не осталось сил, чтобы увидеть Полину и Крымова вместе. Поэтому, заметив, что... Из припаркованной к небольшой большой черной машины выходит Ломов и направляется к ней своей неторопливой и какой-то основательной походкой. Она сдалась. Она уже знала, что поедет с ним, причем куда угодно. Это был охотничий домик за городом, почти в лесу. Всю дорогу Ломов извинялся, говорил, что вел себя, как последняя скотина, Умоляя простить его, и чуть было в порыве чувств, не крутанул руль в сторону летящей навстречу машине. Это протрезвило обоих. «Да ладно вам, Павел Андреевич, успокойтесь. Я сама во всем виновата. Я же в душе авантюристка. К тому же, признаюсь честно, от вас исходит такая сексуальная энергия, что вы своим предложением не то что шокировали меня. Вы словно угадали» или подслушали мои сокровенные желания. Но все то, что я вам говорю сейчас, не имеет никакого отношения к настоящей минуте. Сейчас у меня только одно желание, нет, вернее, два — поесть и уснуть. Домой я не поднялась, потому что сейчас там... Она вовремя остановилась, и, набрав легкие побольше воздуху, закончила фразу довольно-таки витиевато. «Потому что сейчас там никого, кроме автоответчика, нет...» «Там слишком тихо». «Да, когда я тебя ждал, я постоянно смотрел на окна и думал, дома ты или нет. Но света в окнах не было, и я понял, что ты еще не вернулась». «А разве вы не звонили и не стучали ко мне?» «И звонил, и стучал. Но я же думал, что ты обиделась, и теперь никогда не откроешь мне дверь». «Значит, говорите, окна темные». А она даже и не взглянула на них, когда подъехала к дому. Оставила машину, включила сигнализацию и тут же пересела к Ломову. Мысль о том, что окна не горят, потому что Полина с Крымовым спят, обожгла ее. Сонливость исчезла. «Осторожно, здесь ступенька». Павел Андреевич помог ей выйти из машины. Кругом была ночь, темный лес, мелкий дождь хруст влажной хвои под ногами и оранжевые блики от горящего над крыльцом охотничьего домика, одинокого, раскачивающегося от ветра фонаря. Они вошли в дом. За спиной захлопнулась дверь, вспыхнул свет, и навстречу Юле вышел сонный и меланхоличный черный док. Он широко зевнул, показывая желтовато-перламутровые клыки и нежно-розовую пасть, и, сухо перестукивая костяшками, плюхнулся на пол и положил квадратную морду на лапы. Встретил. «Привет, Франк!» Ломов, наклонившись, похлопал собаку по шее. «Но черный зверь даже и ухом не повел. Зря стараешься!» Павел Андреевич снял с себя черное пальто, стряхнул с него дождевые капли, повесил черную велюровую шляпу на красивые олени рога, висевшие над дверью, и помог раздеться Юле. «Проходи!» Здесь никого нет, очень тихо. Сейчас я накормлю тебя ужином, и ты мне расскажешь, почему ты такая бледная и что вообще с тобой произошло. Под пальто на Павле Андреевиче оказались черные джинсы и длинный крупный вязки свитер зеленовато-коричневых тонов. И сам он был каким-то уютным, домашним и почти родным. «Вам еще не надоело ухаживать за мной?» — спросила его Юля, когда он, усадив ее в прихожей на пуф, принялся снимать с нее забрызганные грязью ботинки и надевать ей на ноги какие-то смешные белые меховые тапочки. «Нет, не надоело. Я еще только начинаю. Проходи. Сейчас я подкину поленья в камин, потому что эти уже прогорели». Я ведь перед тем, как поехать за тобой, здесь все хорошенько прогрел. Я ждал тебя». Он обнял ее и прижал к себе. «Ты должна мне сказать еще раз, простила ли ты меня?» «Я уже сказала». На этот раз она от объятий Ломова не испытала и сотой доли того волнения, которое охватывало ее прежде. «Я прощаю вас, и давайте не будем больше возвращаться к этому». «Хорошо, тогда пойдем, я покажу тебе дом». На осмотр дома ушло меньше пяти минут. «У меня совершенно нет сил», — призналась Юля, и, едва увидев кресло, плюхнулась в него. «Можно отложить дальнейший осмотр до завтра?» «Конечно. Но до кухни дойдешь или тебя понести на руках?» «Понести на руках?» Он поднял ее и, прижимая к себе как маленького ребенка, Принес в просторную, расположенную на уровень ниже кухню. Здесь на столе стояла похожая на летающую тарелку электропечь с прозрачной стеклянной крышкой, под которой за крупными каплями испарений томился огромный кусок запеченного мяса. «Что будем пить?» Она не помнила, что они пили в ту ночь. У нее в памяти остался вкус мяса, каких-то трав и неизвестных ей фруктов, Ощущение сытости и затем провал. Юля проснулась в постели и с удивлением обнаружила, что проспала всю ночь одна. Да и в комнате-то она тоже была одна. Показавшаяся за окном солнце напоминала подвешенной к ветке ели лимон. Она пошевелилась, и, словно ожидая этих почти неслышных звуков, на пороге тотчас появился Павел Андреевич в коротком и смешном черном халате. «Ты проснулась?» «Завтрак почти готов. Осталось только подогреть кашу. Ты ешь каши?» За завтраком она рассматривала темные мешки под его глазами и размышляла о том, что же движет мужчиной, который, ухаживая за женщиной, даже не может воспользоваться ею, доставить удовольствие хотя бы и себе, не говоря уж об удовольствии, которое он мог бы доставить женщине. Неужели он надеется на то, что в одно прекрасное утро его омертвевшая плоть, забыв о своем бессилии, вдруг воспрянет и заявит о себе приятными утренними толчками, разогревающие тело горячей крови? Юля уже и сама не знала, как реагировать на ухаживание Ломова, а потому приняла решение воспринимать его таким, каков он есть, и стараться из общения с ним выносить лишь самое приятное, доступное, то есть то, что само идет в руки. Он рассказывал ей об экономической ситуации в области. Она слушала, раскрыв рот, настолько это было интересно и захватывающе. Он предложил ей сделать массаж. Она не отказалась и доверила свое еще не проснувшееся тело его могучим и теплым рукам. Он кормил ее с ложечки. Она ела, закрыв глаза от блаженства. Он не говорил ей о Крымове, не напоминал о существовании рыжеволосой Полины, и она была благодарна ему за это. Он не задавал ей вопросов, связанных с ее работой, и она снова была благодарна ему. Он постепенно входил в ее жизнь, наполняя эту жизнь неизведанными ощущениями, вкусами, запахами. Он старался придать ее жизни новые оттенки, и у него это хорошо получалось. И только перед тем, как им расстаться в тот день, он все испортил одним предложением. Она поняла, что он не успокоится, пока не добьется своего. «Вы предлагаете мне сделать это с другим мужчиной в вашем присутствии?» «Почему ты не можешь обратиться ко мне на «ты»?» «Ты еще не привыкла ко мне?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да, именно это я тебе и предлагаю. Я понимаю, что для первого раза тебя это должно шокировать. Как же иначе? Но потом ты привыкнешь и будешь видеть только меня. И у вас уже есть на примете такой мужчина? Мне все равно, кто это будет. Ты можешь выбрать его сама, но только не Крымов». «Тогда, может, Вениамин?» От злости у нее защипало глаза. Она в который раз уже отказывалась понимать этого человека. То ведет себя словно ангел, ублажающий страждущую душу, а то превращается в параноика, во что бы то ни стало мечтающего реанимировать былые ощущения. Он отвез ее домой, подарив на прощание коробку с хрустальными часами по циферблату которых неторопливо двигались золотые стрелки, и она, приняв подарок, поблагодарила его за все. Оставшись одна возле своего дома и глядя вслед отъезжающей черной машине, Юля еще долго не могла прийти в себя, от мучивших ее вопросов. Почему все складывается так, а не иначе? Почему она провела ночь не в постели с желанным мужчиной, молодым и красивым, а с Горбуном, да еще с импотентом. Почему сейчас в ее квартире, в ее постели, лежит не она с Крымовым, хотя он неоднократно ей это предлагал, а Полина с ним же? И что вообще позволяют себе мужчины по отношению к ней? Как могла она допустить, чтобы Крымов прятал у нее свою любовницу? Но, с другой стороны, разве не она сама это ему предложила? Разве не она первой поняла, что органы готовы начать охоту на Полину? Юля почти заставила себя войти в подъезд, поднялась на свой этаж и позвонила в дверь. «Я предлагаю сделку». Полина сидела напротив нее за столом и, уставившись на Юлю немигающим взглядом, пила кофе. Прошло всего пять минут с тех пор, как Юля открыла дверь своими ключами. Но за это короткое время она успела понять и оценить обстановку. Крымова нет, Полина извелась в ожидании хозяйки. Тяжелые рыжие волосы, стянуты узлом на макушке, бледное лицо с сиреневыми полукружиями под глазами, поджатые губы, потемневшие глаза с красными воспаленными веками. На Полине были Юлина ночная рубашка и халат. Какую еще сделку? Я рассказываю вам обо всем, что знаю, и что может вас заинтересовать, а вы прячете меня здесь, у себя, столько, сколько мне потребуется, прежде чем я уеду из этого мерзкого города. Точно такую же сделку я помнится не далее, как позавчера, предложила Крымову. Я согласна. Только вот где гарантия, что вы расскажете мне правду? Сейчас я начну рассказывать, и вы сразу поймете, что я говорю чистую правду. Я была настолько неосторожна и оставила такую уйму следов, что у меня практически не осталось выбора. Или я все рассказываю вам, и вы помогаете мне выпутаться из этой истории, или же меня ждет тюрьма. Тогда не будем тянуть время. Итак, где вы были в ночь? «С 27 на 28 сентября. Сначала у Крымова, потом у Сережи. У Садовникова?» «Да, у Сережи Садовникова. Я дала Крымову снотворного и поехала к Сереже. Я знала, что Лоры дома нет, что к ней снова приехала сестра, и она останется у нее в гостинице ночевать. «Об этом вам сказал Сергей?» «Да, он сказал мне, что Лоры нет». А уж я сама догадалась, где она и с кем. — И с кем же? — Говорю же, с сестрой, Лизой. Я думаю, что они готовились к бракоразводному процессу. У Лоры появился молодой любовник. Я видела ее несколько раз с ним на улице, а один раз даже в ресторане. — Сергей знал об этом? — Я-то ему не говорила, чтобы не расстраивать. Но, думаю, ему рассказал об этом кто-то еще. Друзей-то, в кавычках. — У нас предостаточно. Он тоже, насколько мне известно, собирался разводиться с Лорой. Он, знаете ли, и хотел, и не хотел. Мне было трудно его понять. С одной стороны, он, безусловно, любил Лору и был бы рад сохранить семью, но с другой — ему было противно от того, что она ему изменяет. Почему я подчеркнула это слово «противно»? Потому что он до последнего не верил что Лора вообще способна на такое. Он заидеализировал ее, он боготворил ее, а тот, вдруг, Нати. Он говорил с ней на эту тему? Думаю, что нет. Он ждал, как будут развиваться события. Кто ему подсказал мысль обратиться в наше агентство? Никто. Он сам захотел все увидеть своими глазами. А как вы познакомились с Крымовым? Случайно. Это к делу не относится. Если вас интересуют наши отношения, то хочу сказать сразу. Я никогда не любила Крымова. Больше того, он мне не нужен. Я знаю, что у вас был роман, поэтому понимаю ваши чувства. Но вы должны поверить мне. Он мне действительно безразличен. Просто в моей жизни такое случается довольно часто. Есть один мужчина, хорошо. Есть пять мужчин. Еще лучше, для разнообразия, для острых ощущений. Как вы понимаете, меня мало волнует общественное мнение, тем более, что я намеревалась уехать из этого города. Куда же, если не секрет? Сначала, разумеется, в Москву, а потом в Европу. Эти планы как-то связаны с вашей артистической карьерой? И да, и нет. Я в последнее время предпочитаю играть роль в жизни, а не в театре. — Понятно. Тогда расскажите, что произошло после того, как вы приехали к Сергею Садовникову. — Я приехала к нему поздно ночью. Точное время, хоть убейте, не помню. Сначала мы с ним поужинали. Я приготовила ему отбивные. — Что случилось с вашим платьем? — Ужас что! Я вылила на него вино, сбила нечаянно со стола фужер, короче, испортила платье, бросилась его замывать, повесила сушиться на балконе. Потом мы с Серёжей переспали. И тут вдруг он мне говорит «Лора возвращается». Я сначала не поняла, думала, что он шутит, но потом и сама услышала звон ключей. Хорошо ещё, что Серёжа поставил замок на предохранитель не позволяющий отпереть снаружи квартиру. Словом, у нас было очень мало времени. Я даже не успела толком одеться. Да и во что было одеваться, если мое платье еще сушилось на балконе? Поэтому я взяла висевший на стуле в спальне лорин розовый сарафан. Надела его и бросилась в кухню. Мне трудно объяснить, почему я решила спрятаться именно там. Наверное, когда я готовила ужин... Мне в голову пришла мысль о том, что в случае неожиданного возвращения Лоры единственным местом, куда я могла бы от нее спрятаться, был стол. Вернее, под столом. Длинный скатерть до пола. Звучит смешно и нелепо. Но мне тогда было не до смеха. Я залезла под стол со стороны двери, и поэтому испачкала в крови только обувь. Оказывается, под столом образовалась лужа от размороженного мяса. — Это вы достали мясо из морозилки? — Нет, Лора. — Хорошо. Что было дальше? — Как вы понимаете, сидя под столом, я ничего не могла видеть, но все отлично слышала. Дверь кухни выходит в прихожую, как раз рядом с наружной дверью. Я слышала, как Сережа открыл дверь, впустил Лору, они поговорили, «Пощебетали?» Она сказала, что была у сестры в гостинице. «Нет, что вы!» Она говорила что-то про клуб. «Вы же знаете о существовании женского клуба. Она прикрывалась им, равно, как все остальные участницы этого так называемого клуба. Возможно, что раньше это действительно было клубом, где подружки развлекались, пробуя себя в роли роковых женщин» или просто поглощая огромное количество домашних пирожных. Но потом, разумеется, им все это надоело, и они начали заниматься кто чем может. Думаю, что именно клуб, и развязал Лоре руки. До него у нее и мысли не было о том, чтобы изменить Сергею. Но ведь и он тоже не был образцовым супругом. Разумеется, у него были другие женщины, и Лора об этом знала. Какой же это может понравиться? Предполагаю также, что у нее на этой почве что-то произошло с головой. В смысле? В самом прямом смысле. Она стала заговариваться, нести какую-то чушь. Но я ничего конкретного сказать не могу. Все это я слышала от Сергея. «А как именно? И при каких обстоятельствах он вам об этом говорил?» «Да никак». «Сказал просто, что Лора от ревности с ума сходит». «Ну, это расхожая фраза». «Правильно. Но она начала нести что-то о каком-то муже, о том, что и у нее уже давно есть вторая семья. Разве это не бред?» «Но вы же сами сказали, что у нее был любовник». «То любовник. Она говорила о существовании мужа». «Ну, разве это сейчас имеет какое-то отношение к смерти Сережи?» Что было дальше?